Лава 26 Хьюго. У вас было в жизни чувствовать дожавью? Вот у меня, о но сейчас, когда солнце светит через окно прямо в глаза, безумно хочется в туалет, а рядом лежит потрясающая блондинка. В этот раз я точно знаю, что она моя жена. Кольцо на пальце меня ни капли не смущает. И пока она спит, я принимаю душ, чищу зубы, после иду на кухню сварить кофе и подать ей в постель. Ставлю две чашки на поднос, иду в спальню и замираю, когда подхожу к Эмме. Она уже не спит, сидит на кровати и смотрит на простынь между своих ног. Я тоже туда смотрю, и чашки падают на пол, потому что г р ё б а н н о е дежавю. Этот странный миг с девственностью Эммы в моей жизни повторяется. «Разве так бывает?» — осоловила, спрашиваю я, не обращая внимания на то, что стою в луже горячего кофе. «Нет», — отвечает воробушек, «она и вправду сейчас на него похожа, пожалуй, больше, чем когда-либо еще». После Эмма переводит взгляд на злосчастный календарь Долго считает, загибая пальцы, а потом почему-то улыбается и смеется. Громко так и совершенно искренне. «Что смешного? Я не понимаю. Эмма, объясни же, я сейчас инфаркт получу. Может, надо ехать в больницу? Это что, кровотечение? Я что-то повредил?» «Нет», — еще больше смеется она. «Просто мы, два пьяных идиота». Не было у нас с тобой в Вегасе ничего. Не было. Но пятна, вспоминаю первую испорченную простынь. Месячные, — глупо хихикает Эмма. Мне было в те дни плохо. Цикл сбоил. Я нервничал а из-за свадьбы. Меня то мутило, то тошнило, то вот... Мы просто перепутали. С моих губ сорвался нервный смешок. Я пнул носком тапочка осколок чашки. А после сам расхохотался и бросился к жене. «Ну, Эмма, надеюсь, в третий раз такого не будет. Иди ко мне, я тебя съем». Этим днем на работу мы решили не идти. И я, и Эмма заслужили внеплановый выходной, в который хотелось посвятить себя только друг другу. А еще я прислушивался к себе и внутреннему мироощущению. Во мне все же таилась страшная и одновременно простая мысль. Теперь, после того, как был секс, который мы запомнили, интерес мог угаснуть. и думал я в таком ключе вовсе не о себе. Эмма зацепила меня, и после секса с т а л о будто еще ближе. Но как она относилась ко всему, оставалось неясно. «Может быть, в бассейн?» — спросил я, стоя рядом, и внезапно опасаясь обнять ее. Это было совершенно несвойственное мне поведение, жуткое поведение, потому что я был неуверен в себе на все сто процентов. Сказать, кому такое, не поверят. А вот настал и мой час. «А может, лучше кино?» — ответила Эмма, замирая напротив и неловко сцепив руки. Она прикусила губу и посмотрела на телевизор. «Хорошо, давай какой-то новый экшен включим». «Или старую комедию», — широко улыбнулась она. Я растерянно повел плечами, и вдруг жена подалась вперед и обняла меня. глядя глаза в глаза. «Кажется, у нас разные вкусы на фильмы», шепнула Эмма. С готовностью обхватив тонкую талию руками, тоже не смог сдержать улыбку. «Зато вкусовые пристрастия у нас похожи. Обожаю смотреть, как ты ешь мясо». Она чуть округлила глаза, а после откинула голову и громко, заливисто расхохоталась. И сразу прошла неловкость. Клянусь, ее будто рекой счастья смыло. «Ты просто чудо!» — сказал я то, что обязан был сказать давно. «И мне было невероятно хорошо с тобой сегодня. Так хорошо, что хочется повторения снова и снова, пока ты не скажешь «Остановись, любовь всей моей жизни!» «Я жду твоего сына, и мне скоро рожать!» Эмма закашлялась. «Что?» «Любовь всей моей жизни? Сына? Рожать?» «Конечно!» — кивнул я, и тут же прижался к губами к нежной шее, прокладывая дорожку из поцелуев все ниже. «Эй, эй, не спеши так!» — снова рассмеялась жена, зачем-то указывая на настенные часы. «У меня сегодня встреча, Смек, примерка платья. У нас свадьба скоро, ты помнишь?» «Перенеси встречу», — пробубнил я. не желая отпускать жену и продолжая изучать ее губами. Но, увы, она вырвалась, требуя дать ей передышку. «Дай мне войти во вкус», — попросила Эмма чуть краснее. «И позвони Рите. Хочу знать, все ли у нее в порядке. А я пока буду одеваться, не хочу огорчать м е г Зато огорчаешь меня», — предпринял последнюю попытку удержать ее я. «Прости, дорогой». «Обещаю исправиться», — донеслось уже из спальни. «У меня шесть новых комплектов белья, и все они только для твоего удовольствия». «Садистка», — ответил из вредности, хотя внутренне чувствовал себя абсолютно и полностью счастливым человеком. Спустя полчаса я все же остался один, успев позвонить Рите при жене и узнав, что у той все в порядке. Слава Богу, обошлось». помощница уже была дома с женой. Еще несколько следующих часов я, как непрекаянный, бродил по квартире. Подумав, вызвал клининг, а после вышел на террасу. Свежий воздух приятно щекотал легкие, и мне подумалось, что после свадьбы надо будет обязательно слетать с Эммой куда-нибудь на медовый месяц. В любое место мира, куда она захочет. В этот миг раздался звонок, и, не глядя на экран, я поднес телефон к уху. «Слушаю». «Мальчик мой», — раздался голос бабули. «Ты там как?» Кажется, впервые в жизни я слышал в тоне мяг растерянность. «Лучше не бывает», — уверил ее я. «Точно?» Она будто не поверила. «Я просто звоню узнать, все ли в порядке после вчерашнего. Как твое самочувствие?» «Ты обо мне и вправду беспокоишься?» «Ну, конечно! Ты же мой внук!» Возмутилась с той стороны бабушка. «Я же не совсем бессердечная. А сердце, оно есть. И за тебя болит, и за жену твою. Напугали вчера старушку. Думала, развод грядет». Я усмехнулся. По-доброму. Ведь и в самом деле не бессердечная. Просто мег своеобразная. «Все и вправду отлично!» «И у меня, и у Эммы», — ответил я. «Бабуль!» Думал, как всегда, услышу замечание не называть мяг так. Но вместо этого... «Что, милый? Я тебя люблю, правда. Не за деньги, просто так люблю».